как спасти акулу. В далеком море у рифовых островов жила молодая акула по имени Сандра. Почти все здешние обитатели ее боялись, потому что Сандра, как и другие акулы, была кусачая Только дельфинам она не страшна. Дельфины очень дружные ребята, плавают вместе большими стаями и всегда заступаются друг за друга. Не боялась своей хозяйки, и примастившаяся у нее на левом боку рыба прилипала, майка, которая с Сандрой почти никогда не разлучалась. В тот день Сандра, как всегда, не спеша проплывала мимо коралловых рифов, и все рыбы при ее виде испуганно шарахались в разные стороны. Но одна рыбина даже не подумала удирать, и Сандра в наказание за такую дерзость ее проглотила. Это была ловушка. Рыба оказалась не настоящая, а силиконовая. Ее использовали рыбаки в виде приманки на толстой и прочной леске с огромным рыболовным крючком. Крючок крепко вцепился в акулью губу. Сандра ужасно испугалась и пыталась вырваться. Ей было больно и страшно. Майка сразу же поняла, что случилось, и впервые в жизни покинула хозяйку. Умчалась звать на помощь. Однако никто не хотел спасать кусачую акулу, а некоторые даже говорили, так ей и надо. «Может быть, дельфины пожалеют несчастную?» — решила Майка и помчалась туда, где они чаще всего проводят время. «Спасать акулу? Да ты что! ни за какие вкусняшки!» — отказались дельфины. «Но ведь вас-то она не трогает!» — умоляла Майка. «Пусть только попробуют кого-нибудь из нас укусить!» Теперь уже не укусит, ни вас, ни кого-то еще. Вздохнула, прилипала. Ей конец. Услышав такие слова, добрые дельфины пожалели акулу, посовещались и решили ей помочь. Только как ей поможешь? Надо найти большого краба. У него такая клешня, и леску перережет, и крючок подденет. Нашел выход самый старый дельфин и все дружно отправились в разные стороны на поиски большого краба. Одному найти большого краба трудно, ведь большим его назвали из-за того, что его собратья еще меньше. Но дельфинов много, и все чемпионы по плаванию, поэтому они в момент отыскали обладателя ловкой клешни. Согласился краб очень неохотно. Он тоже недолюбливал окул. «Да разве откажешь дельфинам?» Крючок из акульей губы краб вытаскивал с большой опаской. Такие у нее страшные зубы. Но Сандра больше не думала кусаться, наблюдая за ловкой работой краба. Она теперь сама узнала, как бывает больно. С тех пор в этом море рыбаки перестали ловить рыбу. Какой толк, если каждый раз у тебя вместо улова вытаскивается из воды лишь поплавок да аккуратно обрезанная леска. А все дело в том, что здесь появилась команда спасателей. Акула Сандра, ее верная спутница Майка и большой краб. И помогают им дельфины. Море огромное. Одной акуле за всеми, кто по неосторожности попадет на крючок, не уследить.